«Может быть, он прав», — проговорил король. «Наконец, будут ли по-прежнему обвинять короля в преступных чувствах, если мы питаем друг к другу только чистой симпатию, без всяких задних мыслей?» «М -м, а «Да», — пробормотал король, — «правда, станут говорить другое». «Что еще, государь Неужели нас никогда не оставят в покое?»